Вдруг в передней послышался шум. Передонов и Варвара испугались. Передонов неподвижно уставил на дверь прищуренные глаза. Варвара подкралась к двери в залу, едва приоткрыла ее, заглянула, потом так же тихо на цыпочках, балансируя руками и растерянно улыбаясь, вернулась к столу. Из передней доносились визгливые крики и шум, словно там боролись. Варвара шептала «Ершиха, пьяная распьяная, Наташка ее не пускает, а она в залу так и прет». «Как же быть?» — испуганно спросил Передонов. «Надо перейти в залу, — решила Варвара, — чтобы она сюда не залезла. Пошли в залу, а двери за собой плотно закрыли. Варвара вышла в прихожую со слабой надеждой задержать хозяйку» или посадить ее в кухню. Но нахальная баба ворвалась таки в залу. Она, подбочась, остановилась у порога и сыпала ругательные слова в виде общего приветствия. Передонов и Варвара суетились около нее и старались усадить ее на стул поближе к прихожей, да подальше от столовой. Варвара вынесла ей из кухни на подносе водки, пива, пирожков, но хозяйка не садилась, ничего не брала и рвалась в столовую, да только никак не могла признать, где дверь. Она была красная, растрепанная, грязная, и от нее далеко пахло водкой. Она кричала «Нет!» «Ты меня за свой стол посади! Что ты мне выносишь на подносе? Я на скатерке хочу, я хозяйка, так ты меня почти! Ты не гляди, что я пьяная, зато я честная, я своему мужу жена!» Варвара, трусливый и нагло ухмыляясь, сказала, «Да уж мы знаем». Ершова подмигнула Варваре, хрипло захохотала и ухорски щелкнула пальцами. Она становилась все более дерзкая. Сестра, кричала она, знаем мы, какая ты есть сестра. От чего к тебе директор не ходит, а? Что? — Да ты не кричи, — сказала Варвара, но Ершова закричал еще громче. — Как ты можешь мне указывать? Я в своем дому. Что хочу, то и делаю. Захочу и сейчас вас выгоню вон, и чтобы духу вашего не пахло. Но только я к вам милостиво. Живите ничего, только чтоб не фардебачить.